Глава 14 Фон Вюрт ждал Сергея возле Арсенала. Точнее, даже не возле самого Арсенала, а на лестнице, ведущей на первый подземный уровень. Дальше ему хода не было. Возможно, когда-нибудь это досадное недоразумение исправят, но пока факт оставался фактом. Многие комнаты оставались для Вёрта под запретом. Сергей вышел со склада, неся винтовку и патроны. В сумке, которая висела на плече, несколько артефактов, которые он решил взять с собой на всякий случай — Не только Рома пытался разобраться, что здесь к чему. Сергей и Александр Борисович учились магии и разбирали артефакты каждую свободную минуту. Вот только времени все равно не хватало. Но ничего, народу в замке пребывало, и часть дел можно было переложить на кого-нибудь другого, тем самым высвободив немного времени. Сам Сергей все еще не мог поверить, что сбросил пару десятков лет, что у него ничего не болит, он полон сил и здоровья. Дома в 60 он всем этим похвастаться не мог, И теперь просто наслаждался жизнью, от которой начал получать удовольствие. Еще бы гниду эту в Панамке раздавить, и совсем хорошо было бы. В проблемы новорожденного клана он не лез. У него был командир, который в этом что-то соображал. А его, Сергея, дело об их безопасности позаботиться. Особенно со стороны Яшки. Ромке надо наследство доброе и беспроблемное оставить. Еще бы на девушке хорошей женить Ахламона. Вот тогда снова можно о старости думать и покое. А пока некогда». Размышления старого солдата прервались, когда он увидел стоящего на верхней ступени Вюрта. «Тьфу!» То, что он недолюбливал этого фрица, им же недобитого, было мягко сказано. «Какого лешего ты здесь околачиваешься? Найди уже себе дело по душе и не мешай добрым людям спокойно жить. Главорода ничего мне не приказывал». Верт словно принципиально говорил исключительно по-немецки. При этом русский язык он понимал с каждым днем все лучше, во всяком случае в переводе не нуждался но говорил только по-немецки. К счастью, все охотники понимали немецкий. К несчастью, из других обитателей замка только Франц Келлер мог понять Вёрта. Остальные хоть и носили немецкие фамилии, но на языке предков изъяснялись уже с трудом. Сергей уже привык и не обращал на закидоны Вёрта внимания. Слушать их было довольно странно. Каждый говорил на своем родном языке, при этом они прекрасно понимали друг друга. «А тебе нужно особое разрешение, чтобы сделать что-то полезное?» – скривился Сергей. Дай мне пройти. Вот именно сейчас я и пытаюсь сделать что-то полезное, огрызнулся Верт. К тому же это что-то прекрасно мне подойдет, добавил он мрачно. Стоя здесь и преграждая мне дорогу? Сергей начал поднимать винтовку. Не доводи до греха, я тебя как человека прошу. Погоди, не заводись. Понять не могу, почему ты так отрицательно настроен ко мне, но не суть. Верт сделал шаг в сторону, чтобы Сергей мог пройти, но полностью не освободил проход. «Мне тут птичка на хвосте принесла, что ты собираешься пойти в разведку, в направлении замка Узурпатора». Сергей даже ствол опустил от удивления. Особенно его порадовало обозначение Яшки как Узурпатора. «И кто же этот пернатый дятел? Сомневаюсь, что он носит фамилию Белов, поэтому у меня возникает очень острое желание перья ему из хвоста повыдергивать», протянул он, глядя на Вюрта. «Это на самом деле неважно», — быстро ответил Вёрт. «Важно то, что я хочу пойти с тобой. Поверь, это будет надежнее, чем просто брать с собой этого деревенского увольня. Я прекрасно знаю местность, особенно вокруг Вольфсангеля, и все потайные тропы и ходы, и я могу дать полные характеристики каждого обитателя замка, кроме узурпатора, конечно». Но на «Но этого-то я сам целую энциклопедию накатать могу», — протянул Сергей. «А не напакостишь?» «Я дал клятву. И поверь, серьезнее этой клятвы я еще ни разу ничего не видел». «Я ни физически, ни даже в мыслях не смогу тебе навредить». Вёрд вздохнул, а потом словно через силу добавил. «Прошу тебя, возьми меня с собой. Мне важно узнать, что я чем-то приблизил конец этой свиньи в Панамке». Последние слова он даже не произнес, а выплюнул. «Тебе оружие надо», — неохотно ответил Сергей, немного подумав. Так-то немец был прав. От него, как от проводника, толку как бы поболее, чем от Митяя будет. «Ладно, я сейчас с командиром обсужу этот вопрос». «Если он добро даст, то будешь собираться. Пешком идти придется. выдержишь?» «Мы здесь исключительно на своих двоих передвигались. Не в первый раз пойду», — пожал плечами Вёрт. «Вот посмотрим», — проворчал Сергей и направился прямиком к кабинету Белова, в котором глава клана, похоже, даже спал, пытаясь выбраться из-под завала разных бумаг. Он проходил через холл, когда дверь открылась, и вошла Даша. «Сергей Валентинович, доброе утро», — девушка улыбнулась. «А куда это вы с оружием собрались?» «Так, на охоту, милая», — Сергей подмигнул ей. «Я же охотник, вот на охоту и пойду. В лесу пошумлю овось и добуду кого. А ты снова в целительское крыло пришла, в приборах копаться?» «Так ведь барон Майснер ответ прислал, что скоро целитель в поселок мне на смену приедет. И если ваше предложение еще в силе, то я сюда на службу перейду». «Как ты можешь думать, что мы от целителя откажемся? Особенно я. Не молод уже!» А вдруг спину снова прихватит, кто меня лечить будет? Вот, тот и оно. Да еще Ромка у нас постоянно куда-то встревает. Ты бы осмотрела его, пока здесь. Что с ним? В глазах девушки промелькнула тревога. Да жечь его пытались, он Гарри нахватался, теперь подкашливает, махнул рукой Сергей. Ему скоро ехать с важным поручением в каменный, да потом в Кёльн на скачке, а на дворе осень, застудится и воспаление легких еще подхватит. Кашлит ведь. «Вот на ослабленный организм заразой ляжет. Так я пришлю его к тебе». «Конечно, Сергей Валентинович, если Роман Игоревич не занят, то я прямо сейчас его осмотрю». Последние слова услышал вошедший в холл замка Келлер. Он чуть слышно хмыкнул. Когда капитан сегодня напросился на тренировку с Романом, и тот его чуть в бараний рог не скрутил. И слишком больным молодой охотник не выглядел. И кашля он от него тоже не слышал. Но, конечно, старшему родичу видней». Тем временем Сергей и Даша ушли каждый в свою сторону, и капитан остался в холле один. «Франц, Александр Борисович хочет тебя видеть». Келлер вздрогнул, когда прямо в ухе прозвучал мелодичный женский голос. После принятия присяги и всех положенных клятв, крохотная жемчужина была сразу же внедрена в кожу за ухом, и только после этого Роман повел его знакомить как следует с замком. Его люди тем временем обследовали очень неплохую казарму и примыкающий к ней арсенал дружины, Было, конечно, много мест, которые были пока закрыты даже для капитана, но и того, куда Келлеру был открыт доступ, впечатляло. Франц прошел быстрым шагом к кабинету Беллова. Когда он вошел в просторную комнату, Александр Борисович стоял у окна, глядя на то, что происходит во внутреннем дворе. «Заходи, Франц, не стой в дверях», — сказал глава клана, не оборачиваясь. «Как ты знаешь, сегодня утром прискакал гонец от барона Майснера». «Он привез мне письмо, содержимое которого определенным образом касается тебя». «Я не совсем понимаю». Келлер нахмурился. «Он действительно пропустил сегодня гонца, впервые сам проведя того через защиту, но никак не мог предположить, что барон опустится до того, чтобы перед охотниками выставить его в неприглядном свете. Знал бы содержание письма, десять раз подумал бы, а не устроит ли несчастный случай гонцу с падением в ров со слизнями». «Барон пишет, что между вами произошло недопонимание, и что он не думал, что ты соберешь всех своих людей и уйдешь, громко хлопнув дверью». Белов развернулся и посмотрел на Келлера. «Мне было бы не слишком приятно осознавать, что я невольно увел Афон фон Майснера дружину». «Нет, это было мое решение, взвешенное и обдуманное», — покачал головой Келлер с тоской, думая о том, что надо было все-таки гонца скормить слизням. Мы страшно поссорились с бароном. Он фактически обвинил меня в несостоятельности и посоветовал покинуть свои земли, освободив от клятвы меняемых людей. Я всерьез обдумывал карьеру наемника, но гиблые земли все еще изолированы, и вряд ли у нас было бы достаточно заказов, чтобы прокормиться. Роман Игоревич говорил, что если вдруг произойдет нечто подобное, то вы меня примете. Значит, все к тому и шло, задумчиво проговорил Белов. Если уж Роман заметил... «Собственно, я не думал о том, что вы дезертировали, упаси боже. Магическая клятва просто не дала бы вам этого сделать. Так что сомнений в том, что барон освободил вас от клятвы, у меня не было. Я спрашиваю о твоих отношениях с бароном только потому, что скоро Роману предстоит поездка в Кёльн. Я планирую назначить тебя сопровождающим. Справишься, или с этим могут возникнуть проблемы?» «Справлюсь», — уверенно ответил Келлер. Хотя, положа руку на сердце, сам он такой уверенности не ощущал. И тут Белов поднес руку к уху и принялся внимательно слушать, а затем медленно произнес: «Я думаю, что так будет правильно. Дай ему однократный допуск, пускай уже пользу начнет приносить». После этого он посмотрел на Келлера. «Извини, дела». «Я понимаю», — сдержанно проговорил Франц. «Так что ты говорил? Справишься? Проблем с бароном не предвидится?» «Нет, мы ничего не нарушили, когда уходили, так что никаких проблем быть не должно». «Ну вот и отлично», — кивнул Александр Борисович. «Вы хорошо устроились. У вас есть все необходимое?» «Да, условия гораздо лучше, чем у нас были, благодарю», — заверял его Франц. «Я бы хотел использовать двор для тренировки бойцов». «Используй, я не возражаю». И Белов сел за стол, беря очередную бумагу, показывая тем самым, что Келлер свободен. На выходе из кабинета Франц столкнулся с Сергеем, а когда закрывал дверь, то краем уха услышал, как Сергей говорит. «Знаешь, Саня, что это отрыжка прошлого вёрт придумал?» Дверь закрылась, и капитану приходилось только гадать, что же придумал этот вёрт. Но он быстро выбросил этот вопрос из головы. Это не его дело. Пока, по крайней мере. Ему нужно устроиться, а тут все так необычно и в новинку, что голова кругом идет. И капитан быстро направился к казармам, чтобы узнать, как дела у его людей. Оказывается, в замке были казармы. Вот так сюрприз, мать его. Хозяйка мне сообщила, что ничего такого здесь нет. К тому же доступ был нам туда открыт чуть ли не изначально, и что мы сами лохи печальные, потому что не поинтересовались. Располагались казармы непосредственно в замке. В восточном крыле, если быть точным. Просторные помещения. Со спальнями, дешевыми и теплыми сортирами. У каждого бойца рядом с койкой не просто тумбочка стояла, а целый компактный шкаф. Также присутствовал спортзал и комната отдыха. Со столами, креслами и даже небольшой библиотекой. А еще здесь был арсенал. Не такой, естественно, как хозяйский, но огнестрельное оружие и запас патронов к нему присутствовали. Насчёт Келлера я был прав. Барон фактически выгнал его, разорвав договор и освободив от клятвы, обвинив чуть ли не в том, что это Келлер выставил его на посмешище передо мной. Скорее всего, Майснер просто психанул и вскоре одумается — Вот только Франц воспользовался подвернувшейся Аказией и, схватив своих ребят, помахал барону ручкой. Так как он не забыл моего предложения, то и рванул прямиком к замку охотников, чтобы сразу выяснить, каковы у него шансы на повышение. Шансы оказались довольно высокими. Что он собой представляет, мы примерно знали, поэтому дед взял с них клятвы, а я снабдил средством связи и потащил знакомить с замком. Келлер старался вести себя невозмутимо, но у него порой плохо получалось — Но в целом капитан держался вполне прилично. Утром он напросился со мной на тренировку, а потом пошел изучать замок уже самостоятельно. Я же направился на конюшню. «Санька?» — позвал молодого конюха. «Кто алмаза Жакей? Скоро на скачки поедем. И я точно в забегах участвовать не собираюсь». Обычно Шульц на скачках на алмазе выезжал. Но в последний раз, когда он потренироваться захотел, алмаз его сбросил и чуть топтать не начал. Это когда только-только тосковать по вам начал ваша милость. Зачастел Санька. Он почему-то нас боялся, хотя ни я, ни кто-то другой из охотников ничего плохого ему не сделали. Более того, когда он не знал, кто я, то общался со мной более чем свободно. В общем, Шульц наотрез подходить к нашему красавцу отказался, так что я теперь не знаю, что делать. — А ты сам сможешь? — спросил я, разглядывая худощавую фигуру мальчишки. — Ездить верхом умеешь, и Алмаз очень умный и сам прекрасно знает, что делать. Тебе нужно будет только в седле удержаться. — Я? Санька глупо хлопал глазами. «Ну не я же». Я закатил глаза. «Посмотри на меня. Ну какой из меня же окей? Я же тебя тяжелее раза в два, и это как минимум. Алмазу нужна будет легкая ноша, чтобы разогнаться как следует. Ты подумай как следует. Можешь даже потренироваться. Так уж получилось, что кроме тебя некому. Шульц вон отказывается, понимаешь?» «Да, но...» Он не успел договорить, как на конюшню зашел Сергей. У него в руках была винтовка. Видимо, он так и не оставил идею в одиночку идти к Вольф с Ангелю. «Рома, вот ты где?» Он схватил меня за руку. «Даша пришла, шел бы ты к ней, поздоровался, да и обследоваться не помешало бы». «Зачем?» — я нахмурился. «Я довольно неплохо себя чувствую». «Это уж не нам судить о том, так ли ты здоров, как чувствуешь себя», — сварливо произнес Сергей. «Двигайся давай, не заставляй девушку ждать, да еще и потом мешать, если заявишься не вовремя». «Сергей!» Я, прищурившись, посмотрел на него. Он меня уже не в первый раз буквально толкает к целительнице. «Что, Сергей?» «Ничего, ты прав, уж поздороваться не помешало бы». Я направился прямиком в больничное крыло. Вот только попасть в него мне не удалось, потому что дорогу перегородил Вюрт. «Проведи меня в арсенал», — сразу же сказал он мрачно. «Если надо, то с главой клана поговори, а то Сергей ушел с ним разговаривать и потерялся по дороге». «Зачем тебе нужно в арсенал?» — спросил я, одновременно пытаясь его обойти. «Мне нужно оружие. Я иду с Сергеем на разведку, но я не могу идти к Вольф с ангелю без оружия», — продолжал настаивать Вёрт. «Пропусти, мне нужно в целительское крыло». «Да подождет эта кукла!» — рявкнул Вёрт. «Сейчас самое главное — решить проблему с этим уродом, которого вы сюда нам на погибель притащили». «Мы притащили?» — от такой наглости у меня даже дыхание перехватило. «Ну мы, что ты к словам придираешься?» отмахнулся Вюрт. «Иди к главе рода!» «Никуда я не пойду», ответил я и вызвал хозяйку, прося соединить меня с дедом. И на мой вопрос по поводу Вюрта он ответил положительно. Я с тоской посмотрел в сторону целительского крыла. Там меня ждала прекрасная девушка, а я должен идти подбирать приличное оружие Вюрту, потому что Яков Некрофилович действительно гораздо важнее моих мечтаний. Из бокового коридора выскочил Метей и попытался проскочить мимо меня, я же его тормознул. «Нет, ну а что, мне одному, что ли, страдать?» «Иди собирайся. Сейчас я закончу с этим типом, и мы поедем в Каменный», — приказал я ему. «А... А с Сергеем-то никуда не пойдешь. Они с Александром Борисовичем подкорректировали план. Так что собирайся, Митя». Я принял решение ехать вот прямо сейчас на ходу. Впрочем, тянуть дальше было некуда. Как сказал Вирган, «Через неделю мы отправляемся на скачки, и к тому времени нужно было кровь из носа привести хотя бы Каменный к присяге». А потом уже в темпе вальса все остальные городки и деревни. И ведь мне нужно будет еще решить проблему вампиров. По-хорошему, этот клочок земли у Майснера нужно будет выкупить. В общем, дел много. И моим отношениям с Дашей, точнее их отсутствию, придется немного подождать.